Возникновение права. Право возникло вместе с государством. Неразрывно с ним связано является результатом его деятельности при наличии сложившихся экономических и социальных условий. Первобытно общинном строе роль социальных регуляторов взаимоотношений членов общества выполняли обычаи. Обычаи – это правило поведения, формируемое в обществе путем его многократного повторения, которое превращается в привычку, закрепляется в сознании людей и передается из поколения в поколение. Основные теории происхождения права. Естественно, правовая договорная теория по спинозе и локу. Право не имеет божественного происхождения, а является результатом волевой деятельности людей. Теория историзма по Савиньи. Право возникает и развивается как историческое явление, а основную роль играют правовые обычаи. Нормативистская теория по Кельзину рассматривает право в чистом виде, вне связи с другими общественными явлениями. Марксистская теория Карл Макс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин подчеркивает классовый характер права, связанный с материальными факторами. Психологическая теория по Петрожицкому праву возникает благодаря психологическим закономерностям человека, его переживаний и эмоций. Социологическая теория по дюги право формируется самим обществом.